Глава вторая Ночная метель давно утихла. Небо было чистым, и солнце светило празднично, как будто понимало, что наступил Новый год, и снег покрывал землю и деревья так же празднично, и наперебой с солнцем слепил глаза, рождая чувство беспричинного счастья. В гарсонерке стояла полное Чем ненарушаемая тишина. — И правда, что ли, в окно он вылез? — удивленно подумала Полина. Но, заглянув в комнату, она убедилась, что ничего экзотического ее гость не совершил. Он просто спал. Причем создавалось впечатление, что всю ночь и полдня он не только не просыпался, но даже не шевелился — Во всяком случае, он был по-прежнему укрыт с головой, и только присмотревшись, можно было определить, что он все-таки дышит под ватным одеялом. — О мужчинах беспокоиться полной дурой надо быть, — полусердито, полувесело подумала Полина. — А они себя любимых и так не забудут. Ты им сострадаешь непомерно, с едой торопишься, а они себе дрыхнут, как ни в чем не бывало. Тарелку с холодцом надо было, конечно, поставить в холодильник. Неизвестно, сколько еще проспит владелец жилья, а будить его Полина не собиралась. Она открыла холодильник и ахнула. Тут же расхохоталась. Ключи от горсаньерки Ее ключи с бабушкиным брелочком в виде пронзенного серебряной стрелой гранатового сердца спокойно лежали на верхней полке рядом с пустой масленкой. «Ну, точно! Я ж когда с подарками вчера утром пришла, сразу холодильник открыла», — вспомнила Полина. «Есть же хотела! Тогда, значит, ключи сюда и сунула? Неплохо с ними, черт поиграл!» Наверное, смеялась на звонка, в комнате заскрипела кровать. Пробудился? Громко спросила она, не выглядывая из кухни. Петушок пропел давно. Добрые люди уже в Новом году похмеляются. Я сейчас. Раздался хриплый голос из комнаты. Подожди, я только... Можешь очеловечиваться спокойно, хомыкнула Полина. Но не тебя видеть не к спеху. Уснул он в половине первого ночи. Сейчас было два часа дня, и нетрудно было догадаться, какой у него видок после двенадцати с лишним часов непрерывного сна. Когда Георгий наконец появился на кухне, видок у него был немногим лучше, чем представляла себе Полина, хотя в ванной он пробыл довольно долго, и его бармалейская борода была мокрая. Он покрутил головой, почему-то поежился и сел за стол, не обращая внимания на стоящую перед ним тарелку с пирожками и салатницу с оливье. «Доброе утро!» — напомнила о себе Полина. «Да...» — как-то вяло спохватился он «доброе» и опять замолчал, не проявляя ни малейшего интереса ни к собеседнице, ни даже к еде. «Ну и хорошо», — подумала Полина, — «он лишнего не говорит, и мне, значит, не обязательно». Она решила сразу же взять быка за рога и выяснить то единственное, что ее сейчас интересовало. А будет он при этом есть или смотреть в одну точку, это в конце концов не неважно. «Какие планы?» — спросила она, наблюдая, как Георгий придвигает к себе пирожки и безучастно, по-прежнему, не глядя на тарелку, берет один, жует. — Все они одинаковые, — подумала она при виде этого слишком хорошо знакомого, рассеянного поедания того, что оставлено перед носом. — Нет. — Нет. С ними точно можно не церемониться. Никаких. Он пожал плечами. Дырочка на его тесной и выленившей неопределенного цвета футболке стала от этого больше, потому что на здоровенном плече сразу разошелся шов. — А что, нужны планы? — Мне твои планы уж точно не нужны, — усмехнулась Полина. — Мне свои надо скорректировать и, не дождавшись хоть какого-нибудь вопроса, объяснила. «Жить мне негде, понятно?» «Почему?» — тупо удивился он. Покачину, сердито ответила Полина. «Потому что я в гарсонерке жила, пока тебя не принесла нелегкая. Теперь, выходит, жить-то мне негде?» Она боялась, что он сейчас скажет то единственно разумное, что сказал бы на его месте каждый чтобы она жила в чертановской квартире, на которую поменяла гарсоньерку. Но он ничего разумного, к счастью, не сказал, и, порадовавшись такой явной его заторможенности, Полина быстро предложила. — Можем договориться, Я тебе мебели и прочие принадлежности, постель там, посуду, вроде как бы в аренду сдаю, а ты меня за это временно на постой пускаешь. — Так как? Она замерла, боясь, что он, наконец, выйдет из ступора и отреагирует так, как должен реагировать нормальный человек. Покрутит пальцем у виска или попросту пошлет ее подальше, не особенно стесняясь в выражениях, но на ее счастье ступор у него был, похоже, глубокий. — Как хочешь. Он опять пожал плечами. Полина, как завороженная, следила за дыркой на его футболке. — Я могу и на кухне спать? — Нет уж, на кухне я, — быстро возразила она. Следовало ковать железо, пока оно не опомнилось. — Диван здесь не раздвигается, ты на нем не поместишься, хоть пополам сложись. — Да и к еде поближе. «Я и тебя могу едой обеспечивать», — торопливо добавила она, подумав, что уж как-нибудь уговорит маму взять его на довольствие, лишь бы удалась ее афера. На слово «еда» он, наконец-то, отреагировал. Недоуменно взглянул на пирожки и тут же так смутился, что этого невозможно было не заметить, хотя из-за бороды трудно было понять... В чем проявляется смущение? — Спасибо, — сказал Георгий, Тут что-то я совсем ем, ем и не соображаю, что это я делаю. — Да, соображать ты стал туго, — согласилась Полина. — Холодец будешь? Судя по всему, путь к сердцу мужчины действительно лежал через желудок, и она решительно воспользовалась этим незамысловатым проторенным миллионами женщин путем. Правда, сердце мужчины ее при этом не интересовало, но договориться с ним надо было во что бы это ни стало. Полина просто не представляла, что будет делать, если с ним не договориться. Первое же новогоднее утро в родительской квартире убедило ее в том, что жить в этом идиллическом бедламе она не сможет... «Хоть стреляй!» «Да для нее!» И просто не хватало места, хотя, конечно, родители обиделись бы, если бы она им такое сказала. В детской расположились Ева с Артемом. Вот уж кто точно заслуживал сострадания. В спальне, понятно, родители, в гостиной телевизор. Ванечкины игрушки с книжками, да почти каждый день сам Ванечка... И на кухне тоже не разживёшься, потому что для кормления такой аравы маме придется проводить там слишком много времени. В общем, вопрос стоял попросту, по-ганлетовски, быть или не быть. И для его положительного решения Полина была готова на многое, хотя, правда, все таки ни на что угодно. «Пристроюсь куда-нибудь к компьютеру». Денег заработаю, там видно будет, может, квартиру удастся снять, или хоть чердак какой, типа Глюкова. — А пока здесь перекантуются, рассуждала она. — Да и для Юрки ведь лучше. Так ему сначала отсюда всю мебель, все вещи в Чертаново перетаскивать, потом из Чертанова еще куда-то. А так я время протянул, пока Женя квартиру обменяет, и никаких лишних перевозок. Да и квартира эта чертановская. — Подумать тошно. Она вспомнила панельную многоэтажку в ста от метро, которую еле нашла среди других точно таких же унылых строений и воняющий мочой подъезд, и обшарпанную дверь квартиры, и саму квартиру, похожую на темные трамвайные вагоны, особенно почему-то тусклое зеркало в прихожей. На зеркале... Было что-то написано помадой. Полина разобрала только «не любишь», как в пошлом сериале, и ей почудилась в этом такая неизбывная тоска, что не захотелось и разбирать, что ж там еще написано. Выменить-то она эту квартиру выменила, потому что иначе не получить было необходимую разницу для уплаты Тёмкиного долга, но жить в ней... «Нет, уж лучше она на кухне поживет, и, кстати, может быть, сумеет внушить хозяину светлую мысль о том, что неплохо бы ему самому перебраться пока в Чертаново». «Ну, живут же люди в коммуналках», — слегка заискивающим тоном произнесла Полина, из-под лобья глядя на Георгия. «Бывает, неделями вообще друг другу на глаза не попадаются». «Займется же он чем-нибудь, пока куда-нибудь пойдет, — подумала она при этом, — не станет же он сутки напролет дома сидеть. — Полина, живи где хочешь, — сказал он, — мне все равно». «Вот и отлично! — обрадовалась она. — В общем, я на кухне располагаюсь, а ты бери все, что тебе надо, а?» «Мне ничего не надо». Он как-то болезненно помощился, как будто она предложила ему что-то оскорбительное, и потер плечо, словно бы брезгливо. «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай!» «Обыкновенное хамло!» — подумала Полина. «Ну и наплевать мне с ним детей не крестить!» И тут же решила, «Зайдет он у меня на кухню без расписания! Как же!» Поел — и будь здоров. Небось, с голоду не помрешь. А чай, если хочет, в промежутках, может, и в комнате греть. Я сама ему чайник электрический принесу». Но говорить всего этого она Георгию не стала. Мало ли, а вдруг передумает. Следовало закрепиться на завоеванных позициях, а уж потом качать права и строить планы. А планы на будущую кухонную жизнь у Полины, как ни странно, складывались обширные, потому-то ей было и не до обид на Георгия, и вообще не до него. Эти планы родились новогодней ночью здесь же, на кухне, когда она пила в одиночестве абрикосовый самогон и не понимала, откуда взялось ощущение беспричинного счастья. Впервые за последний месяц Полина подумала о мозаике, и, что особенно удивительно, подумала без боли в сердце. Просто поняла, ей хочется вернуться к этому занятию, и хочется так сильно, что знакомый зуд появляется в кончиках пальцев. Правда, у нее не было теперь ни инструментов, ни материалов, но это уже казалось ей делом десятым. Продаются же они и в Москве где-нибудь. Кусачки-молоточки, — подумала Полина. Не только же во Флоренции. И трудно было, правда, догадаться, что хорошие инструменты стоят хороших денег, но и эта проблема неожиданно решилась и тоже в новогоднюю ночь. «Ты себе сама купив подарок, что хочешь», — сказал папа вручая явившейся наконец домой непутевой дочке конверт из золотой фольги. Выросла ты, Полинка, нам уж и не понять, что тебе надо. Что ей надо? Полина часто сама не понимала, но на этот раз, благодарна и виновато чмокнув папу, она подумала только об одном. Значит, не просто так я опять про мозаику вспомнила. Она точно знала, когда жизнь вот так вот незаметно, но определенно помогает ей в том, о чем она только-только успела подумать, можно не сомневаться. Подумала она правильно. — Много места ведь не надо. Можно совсем маленькие фрагменты сначала сделать, — размышляла она, глядя в спину выходящему из кухни Георгию а потом их в одну мозаику сложить. Где она собирается складывать эту мозаику? Что это вообще будет за мозаика? Этого она не знала. Но знала за то, что каждый день ее жизни наконец приобретает тот единственный смысл, который только и казался ей человеческой жизни достойным. И стоило ли в таком случае переживать о мелких житейских неудобствах, вроде житья на кухне через стенку с этим мрачным черно-рыжим бармалеем?